Глава 28 Эта клиентка тоже была алкоголичкой, осторожно уточнила я. У нее был другой грешок, поморщилась Нина. Закажет баню, двух парней с вениками, обед хороший в комнату отдыха, и на полдня засядет. Банщики в салоне красавцы, и рот крепко закрытым держит. Никогда никаких сплетен от них не исходит. На таких машинах катаются. Юргина была их постоянной клиенткой. Муж у нее всю рабочую неделю в командировках, а она, значит, в баньку. Всем все понятно. Все, как водится, молчат. Еще она массаж обожала. В понедельник попарится, во вторник клёне на кушетку. Три часа костоправа занимает. В среду опять в баню. В четверг опять Леонид. А в пятницу, в субботу, воскресенье? Ее нет. Муж в Москву возвращается. Вот такое расписание. Нина начала рыться в своих флаконах. Валерия опять поменяла флакон. Юргена вскоре умерла. И лишь тогда до Леры дошло. То, что ей Вадим дает, а потом забирает, это яд какой-то. Лера вернулась после отдыха на службу, аккуратно народ пораспрашивала и выяснила, что за время работы ее предшественницы Гали умерли Сергей Попов и Наталья Вукина. Сергей Николаевич на телевидении шоу вел, Макар, сын его компьютерщик, владелец крупной фирмы, тоже к нам ходил. Старший Попов ни одной женщины не пропускал. С такими огрызками в Ваку заявлялся. Где он их брал? Прямо проститутки с дороги или девки, которые на вокзале пасутся. Мы клиенту отказать в приглашении кого-либо права не имеем. Если он за этот визит заплатил, то его сопровождающий — наш человек любимый. Но обычно гости все приличные, одного круга с нашими посетителями. А с Поповым были шлюхи откровенные, дешевые. А у Вукиной имелась другая страсть. Вес у нее за 160 шестьдесят кило зашкаливал. Рост ваш примерно. «Ого!» — воскликнула я. «Похоже, женщина была больна». Нина махнула рукой. Дочь ее, Варя, по врачам мать водила, в клинику клала. И в России лечила, и за границей. А толку? Наталья похудеет килограммов на сорок. Вернется из клиники-санатория и накинется на жратву. Варя в городе ест. Да она размером с воробья, много ей не надо. Очень дочка просила, чтобы матери еду у нас не давали. А как такое желание выполнить? Салон, часть комплекса, фитнес, бассейн, теннисный корт, детский клуб, зимой каток и еще много чего имеется. Народу каждый день много. Закрыть ресторан? С какой стати? «Договорились с управляющим так. Если Вукина заказывает свиную ногу, жареный картофель ей всегда приносят зеленый салат без заправки». Нина усмехнулась. Наталья не скандалила, иначе поступала. придет на педикюр-маникюр, и при себе у нее торт целый. Велит ей чаю подать и сожрет весь бисквит целиком. Меня передёрнуло. «Вот-вот», — кивнула Нина, — Тошнила всех. Никого не удивило, что Вукина от инсульта ушла. Это было ожидаемо. А Попов заразу какую-то подцепил. Когда Лера всю информацию осознала, то решила тайком удрать. Никому ни слова не сказала. Нивкина по совету Галины деньги не профукала. Купила где-то за границей домик. Сдала свою московскую квартиру, приобрела билет на самолет в один конец — И пока-пока, Москва. Телефон российский отключила и свалила. Я осталась. Олеся на ресепшене сама часто сидит. Улыбается всем клиентам. Знает, недолго ей салоном руководить. Маргарита Вадиму надоест. Он Игнатову простым сотрудником сделает. Волгина будет в начальницах ходить. Вот и старается нужные связи завести. Нервничает постоянно, дергается. Боится, что шуганут ее за неумение дела вести. В тот день, когда ко мне в очередной раз Адамова записалась, Олеся была прямо в фурия. Всех затюкала, оборала, обкричала, придралась к мелочам, изматерилась. А со мной прямо мать родная. «Ниночка, Ниночка, хочешь кофейку?» Странно, да? Мы с Олесей в нормальных отношениях, но не подруги. И такая внезапная любовь у нее ко мне возникла. Насторожиться следовало. А я, коза, обрадовалась, что директриса сегодня для меня пряник медовый. Пришла Адамова. Принялась, как обычно, цепляться. Руки у меня липкие, грязные. Вот интересно, как она это ощутила, разглядела. В салоне все мастера маникюр-педикюр только в перчатках делают. И волосы мои Юлии в лицо лезут. Еще смешнее, в шапочке я. Запах в кабинете мерзкий, открой окно. Выполнила ее приказ. И через полминуты новое распоряжение. Закрой немедленно стеклопакет, решила меня гриппом заразить. Нина покачала головой. Объяснять ей, что ОРВИ вирусом вызывается, да некогда. Начала базу накладывать, а та загустела. «Ну, думаю, наверное, Олеся закупила материалы на пределе срока годности. Себе в карман толстую сумму положила, а мастеру потом мучится». Поглядела на флакончик и думаю, что-то не так. «Но что? Наверное, мне кажется». Сделала Адамовой когти, так как обычно сказала, что я грязнуля, плохо все оформила. «Чаевые Юлия никогда не даёт. Всегда последний записывается на 21 час». Салон работает до 10 вечера. Маникюр-педикюр никогда за 60 минут не сделать. Нет, можно, но не аккуратно. Мне совесть не позволяет так поступать. Поэтому приходится задерживаться. Ну и другим тоже. Ресторан, ресепшн. Все ждут не дождутся, когда барыня-сударыня-дворянка соизволит домой отправиться. А она после процедуры еще чаю попьет. Медленно, со смаком. Понятно, почему после того, как Юлия наконец-то уезжает, все сразу с уносятся домой, и я не исключение. Умчалась тогда со скоростью ветра. На следующий день начинаю работать с другим клиентом, а база такая, как надо, прекрасно ложится. И лишь тогда я к пузырьку присмотрелась, поняла, что не так вчера было с Основой. Я всегда на этикетке в уголке ставлю ручкой маленький крестик. Зачем? Работают у нас волшебницы с кривыми руками. Разольют свой расходник и шмысь в чужой кабинет тайком. Поставят там пустую тару, а чужую к себе унесут. Пусть директор кого угодно, только не их ругает. После смерти Адамовой со мной такое проделывали. Пришла после выходных. Во флаконе с блеском ничего нет. А я же помню, что он почти полный был, когда домой уходила. Взяла пузырек, пошла по кабинетам. Нашла свой, показала крестик мастеру. Та давай выкручиваться. Не брала, уборщица, небось, перепутала. Нина посмотрела прямо мне в глаза. И как стукнет мне в голову. Наверное, Олеся мне базу с ядом сунула, чтобы Адамову на тот свет спровадить. Игнатова никогда маникюршей не работала. Про то, что основа от чего-то добавленного густеет, Ей неизвестно, да и Вадиму тоже не ясно. Про мой крестик Олеся понятия не имеет. Вот так. Пару недель еще поработала, потом сообщила, что заболела, наврала, будто надо лечь на операцию. Бюллетень дали аж на два месяца. Олеся рассердилась. Увольняйся, нам здесь хилые без надобности. А мне только это и надо. Вы стали моей последней клиенткой. Прощай, Вако.